двести восемьдесят п я т как преуспеть в делании только несломимой стойкостью устремлений как ее утвердить постоянством любви и преданности как воспитать эти качества пониманием того что они приводят на ту узкую тропу которая ведет в жизнь